Ранее Арвида продолжал бежать. Мертвый город кишел пожирателями миров, рыщущими среди опустевших кварталов, словно головорезы из банд под Пока что он опережал их. Он знал Тиску лучше, чем они, и прекрасно помнил хитросплетение ее улиц. Более того, его чувство будущего еще действовало, не давая ему свернуть не туда и предостерегая от неверных шагов. Это не может длиться вечно. Раньше или позже придется отдохнуть, поспать, отыскать какую-нибудь еду. Его усиленный организм может обходиться без всего этого долго, но не бесконечно. Волки сожгли Проспера почти до основания, так что охота будет скудной. Единственный шанс выжить – остаться в городе, ускользнув от хищников и найдя какой-нибудь транспорт, способный унести его с планеты. Он предполагал, что геометрический, еще на орбите, хотя попытки связаться с ним закончились неудачей. Корабль мог за себя постоять, даже сражаясь с полностью укомплектованным экипажем боевым кораблем «Пожирателей миров». Итак, вариантов немного, а шансы малы. Калистон – глупец. Возвращаться на Проспера было предсказуемой ошибкой, порожденной безмерной верой в Примарха. Арвида никогда не разделял этой веры, даже тогда, когда легион еще был цел. Какой бы катаклизм ни случился здесь, Магнус оказался бессилен предотвратить его. Значит, глупо сохранять веру в его стратегические выкладки. Теперь все, кто уцелел при разгороблении Проспера, оказались в одиночестве, рассеянная горстка воинов, которых космические волны носят по всей галактике, словно обломки погибшего галеона. Арвида не представлял, сколько его братьев осталось в живых, быть может сотни или только он один. Поднявшись по длинному узкому проезду, ведущему прочь от центра, Арвида повернулся, оглядывая путь по которому пришел, Отсюда был хорошо виден центр города. Под звездным светом земля, усеянная стеклом, отливала перламутром. Это было прекрасно. Город света. Он помедлил немного, погрузившись в видение прошлого. Все вокруг замерло, даже клубы дыма застыли в этот краткий миг тишины. Сержант был уверен лишь в одном. Орвида знал, как может знать лишь Корвид что смерть ожидает его не на Проспера. Это не утешало в скорби по утраченному, но, по крайней мере, придавало определенный смысл необходимости продумать дальнейшие шаги. Он выживет, узнает истинные причины уничтожения их легиона и будет жить, чтобы сразиться с теми, кто это сделал. Он не остановится и не совершит ошибки, пока не узнает всего и пока это знание не станет оружием в его руках. «Знание — сила!» — выдохнул он. Потом он отвернулся и, крадучись, быстро зашагал вглубь развалин. Тусклый красный оцвет неостывшей магмы озарил его наплечник, высветив звезду с извивающимися лучами над головой черного ворона, знак его культовой дисциплины. Потом он исчез, тень среди теней.